Тони Балантайн. Голубая магнолия. Богарт стоит перед барной стойкой. Хепберн разливает напитки. Кэри Грант сидит поблизости в кресле. Ты должна выбрать, говорит Грант, взгляд его жесток. Я не могу, не сейчас. — отвечает Хэпберн, в не качая головой. Богарт подносит стакан к губам и залпом выпивает виски. По его виду понятно, что он уже давно примирился с этим фактом. Он отдергивает рукав, будто бы посмотреть на часы, но взгляд его не отрывается от лица Хэпберн. Темные большие глаза Хэпберн полны слез. «Черт, «Пора», — шепчет он, — «я должен успеть на самолет». Он направляется к выходу. Хепберн кричит ему вслед. «Нет, подожди, мы должны...» Богарт останавливается перед вешалкой для шляп возле двери. «Черт поверь не могу найти свою шляпу». «Мы видим, что она висит там, рядом с ним». — Мы пришлем ее по почте, — говорит Грант. Он смотрит в пол. Ему неловко. — Не уходи. Вот так я... я могу объяснить, — говорит Хэбберн. — Не стоит. Зачем что-то объяснять человеку, который уже не здесь? Он смотрит вдаль и говорит это задумчиво. Думаю, человек, который живет в одиночестве, не является по-настоящему частью мира. Богарт осторожно закрывает за собой дверь. Оставляет шляпу, которую подарил ему Хэбберн в их лучшие времена, когда они отдыхали на Майорке. Не звучит музыка. Узнаете, что это? Это сцена из «Голубой магнолии». Когда-то давным-давно этот фильм считался классикой, я имею в виду настоящей классикой, одной из десятка картин, величайших на все времена, а не тем раздутым рекламой хитом сегодняшнего дня, который оставляет ощущение, что последние два часа ты провел в ванне, наполненной электрическим желе глядя на стробоскопический источник света в эхокамере. камере. Да, это классика с большой буквы К. Сейчас его таким уже не назовешь. Сейчас это упавший в цене братчик необременительного, кричащий безвкусного зрелища, задуманного с той единственной целью, Что объединят любые современные 3D-фильмы развлекать. Ничья в том вина. Я пишу это, чтобы признаться. Я должен поднять руку и покаяться. Я уничтожил голубую магнолию. Это моя вина. Хэпберн смеется, вручая богарту шляпу. — Думай обо мне, когда будешь носить ее, — говорит она. Богарт надевает шляпу слегка на бок. Впервые его лицо озаряет улыбка, и Хепберн в восторге обвивает его шею руками. Смеясь, они гуляют по раскаленным пыльным улочкам Майорки. Сьюзи, торговый представитель, была одета в дерзкий красного цвета кожаный костюм который поскрипывал, когда поезд качала в туннели из стороны в сторону. И вместе со мной она внимательно смотрела голубую магнолию, улыбаясь, когда герои разыгрывали перед нами свои роли на мягких сиденьях, куда были вмонтированы мониторы. Позже я позвонил в магазин из конторы, и они устроили так, что она еще утром того же дня подсела в мой поезд, когда я направлялся из дома на работу. Сейчас она обернулась ко мне и убрала с лица прядь белокурых волос. Никогда не видела его раньше. Хороший фильм. Ее кожаный костюм поскрипывал, когда она говорила. «Классика!» — сказал я. «Ну, так как? Поможешь мне?» «Конечно!» И тебе не нужны для этого дорогие модели. Даже упрощенная машина сможет удовлетворить все твои пожелания. У меня есть такая при себе. Сьюзи вытащила из кармана своего красного кожаного костюма синюю потрескавшуюся коробочку. Я с удивлением посмотрел на нее. — Это машина времени? — спросил я шепотом. — В некотором роде. — ответила она. — Нажимай на кнопку и думай, кем хочешь быть, пока не загорится свет. поезд дернулся, и она качнулась в мою сторону. От нее пахло духами и кожей. Я протянул руку и осторожно взял аппарат. Его прикосновение к моей ладони было подобно ощущению, когда газированный напиток обжигает рот. Я хотел было нажать на кнопку, Но Сюзи схватила мою руку. — Оплата вперед, — сказала она. — Можно снять деньги с твоего счета? — Да, — ответил я, затем нажал на кнопку и подумал, кем я хочу быть. Загорелся красный свет. — Ничего не произошло, — воскликнул я. Все вокруг оставалось прежним. Тот же, покачивающийся в туннеле вагон, обитый мягкой кожей кремового цвета. Те же ранние пассажиры, те же мелькающие движения за окнами. Сьюзи очаровательно улыбнулась. «Не беспокойся об этом», — сказала она. «Никто никогда не помнит путешествия». Это сработало. Вечером я увидел подтверждение тому на канале 36-Б. Я как раз собирался выпить за свой успех, когда зазвонил телефон. Внутри у меня все упало, едва я услышал голос на другом конце трубки. — О, Андерсон, это ты? — сказал я. Голос Андерсона был полон энтузиазма. — Эй, Колверли, а я видел тебя. Замечательная идея. — Не понимаю, что ты имеешь в виду? — соврал я. — О, ну не скромничай. Канал 36Б, голубая магнолия, в дальнем углу бара в классической сцене со шляпой. Ты просто сидел там и пил. Это было превосходно. — Разве я не говорил, что это было превосходно, дорогая? — Говорил, дорогой, — послышался голос на заднем плане. Меня передернуло, когда я узнал интонации Эмеральд Рейнбоу. Жены Андерсона. Я ответила осторожно. Рад, что тебе понравилось, Андерсон. Как тебе только в голову такое пришло? Спросил он как-то очень быстро. Ну, начал было я, но он меня перебил. Андерсон никогда не давал тебе время ответить на вопрос. — Ладно, неважно. Такая замечательная идея. Мы думаем присоединиться я и Эмеральд Рейнбоу. — Нет, Андерсон, это тихий бар. Смысл этой сцены в том, что все мы, люди, одиноки. Ты подсядешь за мой столик, и мы будем вместе. Это разрушит весь эффект. Наступила пауза. Я слышал, как Андерсон и Эмеральд Рейнбоу перешептываются. Похоже, они договорились. Андерсон вернулся к разговору. Знаешь, Колверли, Эмеральд, считает, ты говоришь дело. Надо подумать об этом, но быстро. Мы уже заказали машину времени на утро. Голубую магнолию будут показывать завтра в 35 часов. Не пропусти. Мы будем там. «Андерсон... Нет, подожди!» В моем голосе звучала паника, но было поздно. Андерсон уже повесил трубку. Сидя на стуле, я наклонился вперед и упал головой на руки, осознав всю чудовищность того, что я сотворил. Никто так не уверен в таланте Андерсона, как он сам. Он считает, что у него... Отлично чуть ее на фильмы. Странно, что оно никак себя не проявляет до тех пор, пока он не прочтет рецензии. На следующий вечер я сидел в камере развлечений за полчаса до начала фильма. Только я, бутыль ирландского виски, упаковка феты, оливки и дурное предчувствие. Я ел сыр и выплевывал оливковые косточки в маленькой стеклянной блюдце, которая слегка подрагивало в мерцающем свете проектора. Фильм начался в 35. Я был напряжен, потягивал виски, то и дело подливал себя. Потягивал и подливал. Пока все шло нормально, и я расслабился. Может, Андерсон передумал? Обычно его запала ненадолго хватает. Может, все еще обойдется? Но я ошибался. Действие дошло до сцены со шляпой. Богарт и Хепберн стоят у стойки, глядя друг на друга. Кэрри Грант спокойно говорит со своего кресла. «Ты должна выбрать». Камера делает панорамный кадр комнаты, захватывая Гранта, Хэппберн и Богарта. Если вы внимательно смотрите, то заметите меня, одиноко сидящего за столиком на заднем плане, подтягивающий виски с выражением мировой скорби на лице. Камера отъезжает к Гранту и затем поворачивается в сторону Андерсона и его жены. Андерсон пьет коктейль, украшенный зонтиками. Оба они ухмыляются прямо в камеру. Начинает звонить телефон. Все еще пялись в экран, я со злостью хватает руку. Не может быть никаких сомнений, кто это. «Андерсон!» — кричу я. «Ты нас видишь?» «Вон там, за столиком в центре. Ты нас видишь?» «Здорово, правда?» «Здорово? Андерсон, да ты идиот!» Вспоминая это сейчас, думаю, что тогда я был к нему несправедлив. На самом деле для Андерсона это было здорово. Потом повисла пауза. Когда он вновь заговорил, в голосе его слышались обиды и возмущения. «Ты просто ревнуешь!» Эмеральд Рейнбоу считает, что с коктейлем мы великолепно придумали. Эмеральд Рейнбоу, еще бы. Ты так не думаешь? В нем был голубой Кюрасао? Потому что фильм называется «Голубая магнолия», — крикнул откуда-то издалека Эмеральд Рейнбоу. Я вдруг сообразил, что все это время молчал. Мои губы тихо шевелились, пока Андерсон продолжал разговор. Фильм покажут и завтра на канале 5Б в 26 часов. Высматривай нас там. Он повесил трубку, прежде чем я успел что-то сказать. Дверь объявила, что кто-то пришел. Я открыл, обнаружив Сьюзи, девушку из Таймецк-швотч, протягивающую мне голубенькую потрескавшуюся коробочку. — Я по звонку. Ты позвонишь мне через пятнадцать минут, — объяснила она. — Ты ведь знаешь, как это работает? — Да, ты показывала мне днем. — Меня здесь еще не было, — сказала она, состроив легкую гаймассу. — Мы буквально сбиваемся с ног, перемещаясь туда и сюда. — Да? — — А я бы подумал, что вам не зачем спешить, ведь вы сами распоряжаетесь временем, — ответил я, рассеянно, наберя коробочку из ее рук. Я нажал на кнопку и сосредоточился, пока не загорелся красный свет. — Все в порядке? — спросила Сьюзи. — Сработало? — Почему мне никогда не удается запомнить своего возвращения? «На самом деле ты и не возвращаешься во времени», — ответила Сьюзи. «Ты просто перемещаешься в другую реальность, в которой происходит то, о чем ты думал. Настоящее путешествие во времени ставит гораздо больше». Я стоял озадаченный. Сьюзи выпрямилась и чуть прикрыла глаза, рекламируя свой товар. Timex Swatch предлагает целый ряд товаров, предназначенных для удовлетворения запросов современных потребителей. Мы уверены, что данная модель X46 в наибольшей степени соответствует вашим потребностям. Она создана на основе принципа квантовой неопределенности для предоставления широкого спектра альтернативных универсумов, предопределяемых твоей ситуации. Все еще задаченный, я тряхнул головой. Сюзи на мгновение заколебалась. Она закрыла глаза, несомненно пытаясь припомнить лекцию из вводного курса по маркетингу. «Ну, это что-то вроде кошки Шреддингера. Демонстрируйте, что могут возникать ситуации, в которых вы будете обладателем кошки, которая одновременно жива и мертва.